Диме постелили на веранде, на продавленном диване. Подушка без наволочки, вместо одеяла — старое пальто. Диме не спалось, но он честно лежал, закрыв глаза, и думал. «Во что бы то ни стало, надо уехать дневным». Шут, проводив остальных до электрички, назад шёл не спеша. Миновал старую церковь, туманно серебрящимся пятном парившую в небе. Свернул в переулок. Чёткий, патрульный стук шагов по асфальту, ритмично ломавший ночную тишь, сменился глухим голосом земли. У крыльца остановился. Звёзды пылали. Воздух ласкал. Не хотелось уходить из чистоты тишины. Веспер. «Димка, Димка, как ты мямлишь? Надо говорить так. Я — грохот, в котором оседает драгоценный золотой песок. Его мало, но он...» на золотой я кричу под этими звёздами далёкими просто и далекими невообразимо я рву горло в вопле от которого у меня вылезают глаза и лопаются сосуды и не надеюсь заглушить хохота но если кто-то засмеется неуверенно удивленно оглянется на других да что же здесь смешного если отверзнётся наконец неведомое железа и выплеснет гормон совести в кровь и понявший своё уродство тем самым избавится от него я буду спасен и жизнь моя обретет смысл вот так ты должен был сказать а ты говорил э б ме ме ме э шут ошибался дима не думал о золотом песке дима думал о ней иногда о Еве, иногда еще о ком то он был влюблен влюблен почти во всех шут говорил не за него за себя но грохотом быть у шута не получилось «Звёзды», — сказал Шут тихо и просительно, — «пошлите ему, собрата». Он простёр длинные тёмные руки к сияющему туману, к великому костру, щедро рассыпавшему угли на весь небосвод, и вдруг подумал, как претенциозно выглядит со стороны. Это была мысль из тех, что из-под сломили его несколько лет назад. И на зло ей он вытянулся в струну и стоял так долго-долго. Он тонул в распахивающемся пространстве. Божественный трепет не спадал оттуда. Звезды беззвучно мерцали, неуловимо отек через мир млечный путь. Наедине с небом шут не был столь одинок, сколь среди всех этих. Он знал, оттуда тоже смотрят. «Эй, меднокожие с Эпсилуна Тукана, у вас девчонки тоже нашивают красные сердечки на юбке внизу живота? Офа аликор!» В кухне погасла лампа, тихо и плавно, как во сне. Исчез желтоватый оцвет на листьях яблонь. литка ждала. Когда кто-то ждёт, покоя уже нет. Легче пойти, чем стоять и думать лишь о том, что уже надо идти что за каждую секунду промедления виноват. Шут пошёл. Было душно и смрадно, как в бардаке. Сигаретный дым, алкоголь, объедки. Пустые бутылки литка сгребла в угол, грязную посуду вынесла на кухню и уже лежала. Когда шут приблизился, она с наивной кокетливостью подтянула одеяло к подбородку и улыбнулась. «Проводил?» «Естественно. Уже катят». «Я сволочь?» «Что?» литка перестала улыбаться. «Нет, скажи. Только честно. Я сволочь?» На ее лице мелькнуло беспокойство. «Временами, как все». Она вновь улыбнулась растерянно и участливо. Впрочем, это видел только я. Шуту казалось, она прячется за глупую улыбку, которая когда-то казалась ему нежной, лишь от того, что ей нечего сказать. Но мне было легче. У меня были приборы. Контакты захлёстывало её отчаянным преданным непониманием. «Скажи, что ты обо мне думаешь?» «Я люблю тебя», — сразу ответила она. Он безнадёжно сутулился и проговорил устало. «Ради всего святого. Монтрезор». ну какой же я трезор?» — она надула губы. «Я же девочка. Значит, уж по крайности трезора. Мошар трезора, так?» «Что?» «Ну, почему мужского рода-то?» Она покраснела, сообразив, что опять сказала не то и попала пальцем в небо. а Шут слабо улыбнулся. «Логично». Только это не собачья кличка в данном контексте, а имя. У По есть рассказ. Там говорят «Ради всего святого, Монтрезор». Тебе надо было ответить «Да, ради всего святого» и замуровать меня в стену. «О!» — воскликнула она, выпрыгивая из-под одеяла. «Это по мне. Это я с удовольствием». Она стала замуровывать его подушкой, наваливаясь и прижимаясь. Он нехотя отбивался. Она успокоилась, села поверх сбитого одеяла, подушка на коленях, на подушке руки. «И устала же я», — сообщила она. «Хорошо, что день рождения только раз в году». «Да», — ответил Шут, глядя мимо неё. «А какую сказку нам Димочка рассказал замечательную? Правда?»